Часть третья. Создадим сильные аргументы. Глава 26. Что такое аргумент? Вот мы и добрались до аргумента. Как мы яхту назовем, так она и поплывет. Для меня аргументация — это процесс обоснования своей точки зрения с помощью новой или старой, иначе преподнесенной информации с полным уважением к мнению оппонента. Неуступки. Не компромисс, а работа на территории ценности решения. Аргументация — это уважение, возможность получить максимум. Аргумент — это некое утверждение, которым мы подкрепляем другие утверждения. И делаем это лишь потому, что некоторые утверждения кажутся людям убедительнее, правильнее, чем другие. Занимательно, согласитесь? Язык — это знаковая система, в которой каждое слово имеет значение, то есть что-то означает. Слова соединяются в словосочетания, те, в свою очередь, в предложения, а последние — в тексты. Смыслы слов объединяются в смыслы предложений и становятся или сильной информацией, которая вызывает интерес и внимание, меняет точку зрения, или слабой, которая или пропускается, как ненужно, или блокируется. Сильная информация работает очень просто. Попадая нам в сознание, она, как зерно или семечко, начинает прорастать и медленно, а иногда и очень быстро меняет все вокруг себя, наши точки зрения. В зерне генетически заложена программа прорастания и развития. Самое главное для него — попасть в благодатную почву, а дальше оно знает, что делать. То же самое с информацией. Сила воздействия и прорастания информации зависит от трех критериев. Первый. Насколько мы вызываем симпатию и доверие у оппонента. Ровно настолько он считает, что наши мысли достойны внимания. Второй. Насколько информация актуальна для оппонента на данный момент. Она касается его проблем и задач или нет. Вот почему во второй части книги мы так много внимания уделили шагам принятия и прояснения. Именно они помогают нам узнать правду. Третий. Из чего состоит информация, насколько грамотно и просто скомпановано и как доносится? Ведь если достаточно аргументировать свои мысли, то они не могут быть неправильными.